Глава 13 Рина. День прошёл весело, интересно и быстро. После утренних откровений нам обеим хотелось отвлечься и развлечься. Так что мы обошли всё. И полигоны и оранжереи, и парк, и лаборатории. Из последних, к слову, быстренько слиняли, обнаружив среди колб увлечённо что-то смешивавшего Оуэна. По счастью, Зёбер так увлёкся своим зельем, что нас не заметил. Из примечательного, ну, кроме интерьеров и прочих впечатлений от Академии, было только небольшое столкновение на выходе из столовой. Я так торопилась сбежать от любопытных взглядов, что буквально врезалась в высокого светловолосого парня. От риска расшибить лоб, а его плечевой сустав меня отделяло сантиметров 10 «Какая конфетка!» Придержав меня за локти, протянул он. «Познакомимся». Я задрала голову. Встретилась взглядом с насмешливыми, светло-карими, почти жёлтыми глазами и улыбнулась. В качестве извинения и ничего более. В другой раз. Повела плечами, чтобы освободиться, и отступила на полшага. В поле зрения тут же попали ещё два блондина. Той же породы, но помельче. В таких же белых рубахах с закатанными рукавами и расстёгнутыми чуть ли не по пояс пуговицами. «Зачем же в другой?» Заулыбался в ответ парень, демонстрируя клыки покруче коренных. «Киерейн и сварт, к вашим услугам прелестная незнакомка». «Можно просто рейн». Добавил он, потянув мою ладошку к клыкам, то есть к губам. «Я дрогнула не столько от соседства с моими венами этих зубищ, сколько от созвучности имён их владельца с именем предыдущего жениха». И вздрогнула повторно, когда кто-то окликнул нового знакомого. «Кир, хватит любезничать, жрать охота!» «Ещё и Кир! Нет, это издевательство какое-то!» «Рина!» Я представилась максимально коротко. Высвободила руку, сделала ещё полшага назад. И кивком указала на боевичку, застывшую в своей коронной позе, готова обороняться кинжалом, а не получится загрызть. «А это моя подруга, Каризанна. Но нам пора, а вам приятного аппетита!» «Ещё увидимся, Рина!» промурлыкала Рейн уступая дорогу. Я проплыла мимо и лишь в коридоре сообразила, что та фраза про конфетку прозвучала одновременно и в голосе, и в мыслях парня. Но хоть кто-то говорит, что думает. И, похоже, мою невольную дрожь приняли на свой счёт. А ещё? Мне кажется, или этот Кирейн, единственный, не считая кори, не знает, кто я такая. Или просто не соотнёс Рину с Ринабылой Гоблеем. «И угораздило же на них нарваться», — пробурчала боевичка. Уж лучше бы опять полосатый хмырь припёрся. На них? Я даже притормозила слегка, чтобы оценить степень недовольства на лице подруги. Это тоже потомки каких-то магов с мутациями. У них поэтому оскал такой радужки жёлтые. Хуже, — мрачно ответила она и искривилась. Оборотни. Зейн. Главная академия магии никогда не была в центре моих интересов. Но объект это, безусловно, важный. За будущими магами, конечно, следует присматривать, чтобы знать, чего от них ждать. Корону всегда интересовали смутьяны и таланты. Первых брали на контроль, вторых тем более. Причём ни ректор, ни магистр Веллард делиться информацией не спешили. Поэтому для получения сведений из Академии существовал другой канал. И вот сейчас по этому каналу пришло сообщение, от которого на моих щеках заиграли желваки Я прочитал записку трижды. Потом сжёг её и направился к отцу. Примерно на середине пути споткнулся, поймав себе на мысли, что в последнее время постоянно хожу к его величеству и жалуюсь. Это заставило остановиться. Подумать, развернуться и... А вот уйти я не успел. Зейн... Прилетела вдогонку с противоположной стороны коридора. Оказалось, папа сам шёл навстречу, в его руке был зажат конверт. Когда король приблизился, мне продемонстрировали очень неприятное выражение лица и сказали с сочувствием. Рина познакомилась с Кирейном. Он к ней подкатывал. «Отлично, я скривился от счастья». То есть наши источники совпали? И оба посчитали знакомство Рины с оборотнем важным? Что же при этом знакомстве такого невероятного произошло? «Зейн, это может стать проблемой», — продолжил папа. «Если молодой Альфа подружится с будущей королевой, то оборотнем». «Дружба?» — фыркнул я. «Тебя в самом деле беспокоит лишь дружба? А если между Риной и Кирейном вспыхнет роман?» Отец посмотрел скептично. «Она твоя избранная, ей не может понравиться кто-то другой. Невозможно чисто технически». Поэтому насчёт романов я бы вообще не волновался. Всё правильно, в теории. «К тому же, какая девушка свяжется с чудовищем?» — добавил его величество. «Оборотни — кровожадные монстры. С оборотнем даже глупая простолюдинка не пойдёт. Потому что простолюдинка выросла в нашем мире, и про оборотни ей известно, Аринабелла». Иосюксей замолчал, в который раз осознав, что у меня есть лишь один выход — только мне он категорически не нравился. Все наши планы в бездну, с чувством выругался я. Почему я должен бросать дела и идти на поклон к Велэрту? Я наследный принц они. вновь осёкся, король смотрел с сочувствием. Потом он сказал: "Там ещё и Оуэн, твой кузен, как всегда подсуетился. Уже разнюхал про Рину и даже заселился в общежитие". Эта информация новостью также не являлась. Мои осведомители про данный факт тоже доложили. «Оуэн — любимчик Вэлларта, и тут пахнет сговором», — процедил я недобро. Отец со вздохом кивнул. «А ведь ещё есть контракт, бубликат которого нам, невзирая на официальный запрос, до сих пор не предоставили. Что там написано? Какие пункты мелким шрифтом ушлый проректор туда впихнул?» «Зейн», — позвал король. И я озвучил решение, которое было очевидным с самого начала, с того самого момента, как крина шагнула в портал. «Я отправляюсь в Академию, папа. Увы, я вынужден отказаться от заочного обучения. Моему Аскалу могли бы позавидовать все оборотни и все альфы. Отец, конечно, не обрадовался, но кивнул и успокаивающе похлопал по плечу». Рина. Рассказ Коризана об оборотнях был красочным, с пантомимами и, в отличие от ситуации с вампирами, сильно напоминал земные легенды. Здешние оборотни превращались в животных, обычно волков, и славились повышенной кровожадностью. Ещё, по уверениям Кори, в некоторые периоды жизни оборотни могли полностью терять контроль над зверем и превращаться в кровавых убийц. Но меня этот момент не зацепил. Просто впечатления не совпали. Кирейн и его друзья походили на маньяков куда меньше, чем тот же Зёбер Оуэн. Последнего я легко могла вообразить создателем какой-нибудь ужасной термоядерной штуки. Как он со злодейским лицом смешивает в пробирке смертельный, способный уничтожить всё живое яд. Но это так, ерунда, издержки буйной фантазии. Как человек разумный, я хорошо понимала, что маньяков и убийц к студентам не подпустят. Ведь Веллард и остальные несут за нас ответственность значит, должны беречь. В общем, я покивала рассказу Кори, и мы отправились обратно в общежитие. По дороге я всё высматривала магистра Вэлларта. Даже хотела свернуть в учебную часть, чтобы всё-таки отыскать проректора. Но тёмный коридор подсказал, что никого в той стороне и нет. Увы, Вэлларт не нашёлся. Это не порадовало, но что делать? Очевидно, что у него сейчас оврал. Ведь начало учебного года. Но завтра уж точно магистра перехвачу. Мы с Каризаной попрощались в гостиной и разошлись по своим комнатам. Я кое-как избавилась от платья, разобрала прическу и, приняв душ, забралась в постель. День выдался насыщенным, и я не думала, что усну легко. Но стоило закрыть глаза, как провалилась во тьму, наполненную спокойствием. А проснулась резко от горячей боли, сжимающей палец. Уже открыла рот, чтобы закричать, но меня остановило ощущение, что в комнате кто-то есть. Чувство было настолько чётким, настолько реальным, что сердце подпрыгнуло и застучало сильно-сильно. Я вцепилась в одеяло и, не открывая глаз, стала прислушиваться. Вот кто мог сюда пройти? Сначала фантазия нарисовала опять-таки маньяка. Не надо было размышлять о них на ночь, глядя. Потом подумалось. Да, о Зейне. Может, это принц пришёл в академию и пробрался в покое на правах жениха. Испуг сразу превратился в злость. Я распахнула глаза и щёлкнула пальцами, зажигая светильники, но напрасно. За секунду до этого пробуждения ощущение присутствия схлынуло, а кольцо, бывшее всё это время обжигающе горячим, начало остывать. Я села на кровати, огляделась и... «Что это было?» — спросила у кольца тихонько. Ситуация категорически не нравилась, ответа не последовало. Вернее, это артефакт промолчал, но где-то в глубине моего сознания тихо-тихо, на пределе распознавания прозвучало. Хм, интересная гоблим. Нужно её привлечь. Привлечь? Меня? Куда? Привлекаться к делам субъекта? Кстати, голос был мужским, который шарится по ночам по моим комнатам категорически не хотелось. А факт присутствия нервировал настолько, что я снова щёлкнула пальцами — добавляя освещение, и вскочила. «Тут где-то потайной ход?» «Как его найти?» «Как найти потайной ход?» — шепнуло кольцо. Кольцо не среагировало, пришлось заняться поисками самостоятельно. Я осматривала и щупала стены, дёргала светильники, но ничего так и не произошло. После примерно получаса поисков меня посетил принципиальный вопрос. «А был ли мальчик?» Я знала, кто мог ответить, однако артефакт разговаривать отказывался. Или просто не мог? Кстати, ещё один вопрос. «Слушай, а почему тебя у меня не отняли? Ведь лес снимает все артефакты». Невероятно, но в этот раз ответ всё-таки пришёл. Усыпанная бриллиантами ювелирка на долю секунды обожгла. Только не огнём, а холодом. В этом почудилась насмешка. Мол, снять меня? Ну, пусть попробуют. Угу. Сразу вспомнились те, кто реально пробовал снять, и я передёрнула плечами. Вообще Зейн мерещился и вспоминался до подозрительного часто, и это уже точно было не к добру. Разбудишь меня, если кто-то будет проникать в комнату. Увы, но практика показывала, что сейчас кольцо — моя единственная защита. Артефакт ощутимо нагрелся, и я решила, что это да. Ещё мимолётно порадовалась тому, что мы всё-таки начали контачить хоть как-то. Ведь памятного дня, когда кольцо подстроилось под мои вкусы, оно не откликалось. «Можно ещё вопрос? Я никак не могла уняться. А способность улавливать чужие мысли — это ты мне даёшь? Просто до тебя я ничего такого не умела». Я спросила, но ответом стала уже привычная тишина. «Ладно». Невзирая на скачок адреналина, поиски тайного хода утомили настолько, что я уже ничего не соображала. В постель не легла, а упала и буквально через пару минут снова провалилась во тьму. В этот раз, увы, пришли сновидения. Мне виделись Кирилл и Зейн, и каждый тянул свои руки, желая сцапать, а я отбивалась. Правда, в качестве оружия самообороны был хлипкий дурацкий веер. В общем, переутомление проявилось даже во сне. Утром настигли учебные будни, которые начались с этакой торжественной линейки. Было раннее прохладное утро. Студенты выстроились, как те цветы на клумбах, квадратами по факультетам. Зевая, немного ненавидев всех и страстно желая чашечку кофе, тут стояла и я. А время шло. Солнце поднималось всё выше, прогоняя туманный утренний холод. На небольшой подиум стали возбираться преподаватели. Наконец я увидела магистра Вейларта. Вслед за ним на подиуме появился невысокий сухопарый старик с длинной бородой. Старичок улыбался, махался узкой бледненькой ладошкой. Он первым вышел к высокой палке с набалдашником, напоминающей земной микрофон, и сказал. «Господа студенты, я безмерно рад приветствовать вас в этих стенах. Этот учебный год обещает быть особенным. Ведь к нам присоединилась наследница великого магического рода и законная невеста наследного принца. Ринабелла Гоблием. Он стал искать меня глазами. Ситуация была неуютной, но я всё-таки вышла из строя первокурсников и присела в реверансе. «О, а вот и вы!» — радостно воскликнул ректор. Он в самом деле был рад, зато остальные не очень. «Надо же, леди Ринабелла!» Старик прищурился, всматриваясь то ли в лица, то ли в нашивки на форменных мантиях. «Вы на боевом? о о Стало неуютнее прежнего. Я ощутила множество недружелюбных взглядов, направленных в мою сторону. Какой, однако, не тактичный ректор. Обязательно было выставлять меня напоказ. А говорить о том, что мне рады больше, нежели остальным, он ведь принизил всех, а я, получается, виновата. К счастью, я оказалась не единственной, кого старик решил выделить. Ещё одна радость. Лорд Оуэн, вы перешли на очное обучение, верно? Зёбер, как и я, вышел из строя и ответил старику коротким, несколько раздражённым поклоном. «О, как хорошо!» — добавил ректор и перешёл к более насущным делам. «Нам принялись рассказывать об академии. Для первокурсников было вновь, и мы даже слушали, а старшие курсы молчаливо страдали. Кто-то переговаривался, кто-то зевал, кто-то таращился на остальных». В какой-то момент у меня всё внутри прямо-таки зачесалось от ощущения чужого внимания. И я принялась искать того, кто столь активно таращится. Этим кем-то оказался светловолосый Кирейн. Кир. Бррр. От сокращения «Кир» меня привычно покорёжило. А оборотень юмора не понял. Заметив выражение лица, он сложил руки на груди и недобро заломил бровь. Факультеты были выстроены полукругом. Кирейн и двое его товарищей стояли в самом конце. Я никак не могла разглядеть нашивки. К счастью, рядом топталась более осведомлённая коря, и я уточнила шёпотом. «А оборотни на каком факультете?» «Звероведение, конечно», — фыркнула подруга. «Где им ещё быть?» «Оборотни учатся звероведению?» Я не выдержала и засмеялась. Успела закрыть рот ладонью, однако это не помогло. Сразу три преподавательницы уставились на меня жёстко. Я со своим поведением однозначно нарывалась, но успокоиться было нереально. «Оборотни на звероведении!» «Это чтобы точно знать, кого и как есть?» «Рина, да что с тобой?» Пришикнула и толкнула в бок кори. «Но боевичка-то ладно. Вот Керейн сразу догадался, на чей счёт этот смех. «Ладно, ладно, сладкая моя конфетка», — прозвучала в голове. «Мы ещё посмотрим, кто над кем посмеётся». Интонация была скорее насмешливой, чем страшной. Я тут же успокоилась и ещё подумала. Уж теперь-то Кирейн однозначно в курсе, кто перед ним. Но я по-прежнему остаюсь конфеткой. Значит ли это, что Обертин не боится Зейна? Или это просто слова? Обычное наименование для девушки? В этот миг волк послал мне воздушный поцелуй. Рядом застонала кори, а сокурсники отступили, как от прокажённой. Не знаю, чем бы дело закончилось, но в нашу возню вмешался магистр Вэллард. Зыркнул так, что весь боевой факультет вытянулся по струнке и перестал дышать. Ректор тем временем закончил свою довольно нудную речь, и к микрофону вышла дама неопределённого возраста с орлиным носом и таким же взглядом. Она завела речь о правилах, дисциплине и наказаниях. С её слов получалось, что если что, нам капец. Последним говорил тот, кто дал мне шанс отсрочить свадьбу. Магистр Вэллард выступил этаким коучем-мотиватором. «Улучитесь и достигнете вершины успеха и глубин счастья». А завершил свой монолог следующим. «Я позволю себе исправить небольшую... хм... накладку. Некоторые недоразумения. Безусловно...» Тут он взял короткую паузу и даже слегка поклонился. «Мы рады видеть не только Леди Гобли и Лорда Оуэна». Наследник вожака северных ста и столь же желанный студент, как и отпрыски человеческих фамилий. Кирейн Сварт и уже более явный поклон в сторону Волка. Наше уважение и почтение. Оборотень сразу перестал думать о конфетках и важно кивнул в ответ. Ну а через четверть часа, когда мы вошли в столовую в надежде на первый в учебном году завтрак, вскрылся ещё один момент, который... Ну, я пока не знала, как к нему относиться. «Доброе утро, конфетка», — сказал Кирейн, настигая меня у арки перехода в веб-зону. Я шагнула сквозь незримый барьер, и оборотень тоже прошёл. Это было неожиданно, настолько, что я остановилась и нахмурилась. «Что такое?» — хмыкнул волк. Оуэн, который был уже на месте и как раз наполнял тарелку, показательно закатил глаза. «Я не поняла, ты принц?» Угу, моей дипломатичности мог позавидовать стенобитный Таран. Лучше, милая. Кирейн сложил губы трубочкой. Я — Альфа. С этими словами он приобнял меня за талию и потащил к столу раздачи. Отпусти её сейчас же. Оуэн стал очень серьёзен, настолько, словно вот-вот вытащит ту самую гипотетическую пробирку с убивающим всё живое ядом. Как ни странно, Кирейн подчинился даже отодвинулся от моей недоумевающей персоны. «Если вы ещё не в курсе, леди Рина...» Оуэн вздёрнул подбородок и поправил ворот мантии. «То этот...» «Волк теперь живёт в нашем крыле. На правах...» <кười> <кười> «Альфы». Зёбер прятался за кашлем ругательства, и Кирейн, не будь дурак, это понял. «Горлышко болит?» — нарочито ласково уточнил оборотень. «Помочь?» «Что может сделать волк против боли в горле?» предложить мятную постилку или откусить голову? Ответ был очевиден. Непонятно другое. «Ты тоже учился заочно и вдруг внезапно перевёлся на очное отделение?» — уточнила я. Оуэн даже не моргнул, поймав камень в свой огород. А волк вообще возмутился. «Я с чего бы мне переводиться? Я с первого курса здесь». «Но королевскими привилегиями не пользовался?» «Нет», — подтвердил Кирейн но «Зачем жить одному в таком крыле? Я лучше со своими парнями». «Вот и жил бы с ними дальше», — не выдержал Оуэн. «Появление третьего в наших отношениях с Зёберу однозначно не нравилось». «Не могу», — сказал Волк не без сарказма. «Раз все благородные там», — он мотнул головой в неопределённом направлении, — «то...» «Ну, короче, вы поняли». «Не знаю, как Зейнов кузен, а я так точно поняла». Раз Кирейн — волчий принц, то обязан получить те же привилегии, что и мы. Иначе дипломатические скандалы и прочие оплеухи. Логично, что молодой Альфа переехал. И в отличие от Уэна, я отнеслась к этой новости нормально. Просто Кирейн, невзирая на некое сходство с земным женихом, мне нравился. Искренне. Вообще, во всём этом была лишь одна загвоздка, которую я решила тут же исправить. «Послушай, а можно я буду называть тебя не Киром, а Рейном?» — спросил у обозначенного индивида. «Нет, понятно, что изначально он представился именно Рейном, но тем не менее». Меня смерили неоднозначным взглядом, а потом прозвучало. «Для тебя конфетка хоть звезду с неба». Я улыбнулась шутке, а Оуэн заметно побагровел.